Глава седьмая. Дружище, чем обязан твоему визиту? ехидно произнес Стравинский, но взглянув на туповатое выражение лица своего обкуренного собеседника, перефразировал вопрос. Какого хрена ты сюда припёрся, тварь? Припёрся тебя наказать. Противным голосом пропел Олег, расплываясь на диване словно желе. И передать привет от Германа Алексеевича, кивнул головой в сторону разбросанных бумаг, опять утробно засмеялся. Что ж, это не новость, обреченно выдохнул Макс и скрестил руки на груди. За что ты меня наказываешь, Олег? А что я? Это не я, округлил тот свои пустые глаза. Я лишь исполняю приказы. У-у! подобострастно указал пальцем вверх. видимо, имея в виду Емельяненко. Раб я просто, потому что капитально проигрался в его казино еще тогда, когда оно в клубе 77 находилось. В том самом, да, цыпа? И нахально подмигнул мне. Смертник, не иначе. Макс отреагировал незамедлительно, даже ахнуть не успела, как его кулак резко влетел в потрёпанное лицо Олега, с хрустом ломая нос, из которого тут же заструилась кровь. «Макс, остановись!» — Скочила я с места, но Стравинский предупреждающе поднял ладонь вверх. Убедившись, что он не собирается больше бить этого безголового придурка, я медленно опустилась в кресло. «Что ты должен был сделать?» — продолжил допрос Макс будничным тоном, словно только что ничего не случилось. «Хорошо, что Стравинский не работает по своей второй, юридической специальности». Представляю, какой бы из него получился следователь или дознаватель. Не каждый подозреваемый дожил бы до суда. Отогнала от себя глупые мысли, пытаясь вникнуть в рассказ Олега. «Оставить тебе подарок», — прохрипел тот. «Папку с подставной черной бухгалтерией. Ты слишком честным оказался. Ни одна проверка Германа ничего не нашла». В ответ на его слова Макс лишь самодовольно хмыкнул. Олега прорвало на откровение. «У меня долг огромный в его казино. Он сказал, если я поработаю на него, то весь долг простит. Иначе чик» — Провел пальцем по своему горлу. «Ты дорогу ему перешел два года назад, взбесил своей твердолобостью. Вот он и решил тебя наказать». «Мог бы рассказать мне обо всем. в голосе Макса проскользнули сочувствующие нотки. «Нет, Стравинский, не смей жалеть этого предателя. Я даже рот приоткрыла и набрала полные легкие воздуха, чтобы возмутиться. Но враг сам выкопал себе яму». «П «Пошёл ты!» — мерзко захихикал Олег. «Всю жизнь смотрел на меня со снисхождением, как на ручного пёсика». Всегда был в твоей тени, такого богатого, делового, хозяина жизни. Даже тут, в компании, в подчинении у тебя, как мальчик на побегушках». «Это не так», — покачал головой Макс. «Тебе всегда все самое лучшее доставалось». Не мог остановиться безумец, упиваясь своими необоснованными обидами. «Даже бабы!» Олег метнул на меня взгляд, но Стравинский тут же присек, схватив его за на пиджака. «Мне одни объедки скидывал», — бросил предатель в лицо Максу. «Расскажи об Олесе», — внезапно вырвалось у меня. «Я должна была услышать правду». Максимилиан от неожиданности отпустил Олега и впервые за все это время обернулся, взволнованно посмотрев мне в глаза. «Что тут рассказывать?» — хрюкнул бывший друг, давясь смехом. «Герман подстроил вашу встречу. Олеся должна была присмотреть за тобой, отвлечь, слабые места нащупать. А она втюрилась, идиотка!» Хохот становился все громче и противнее, отчего хотелось зажать уши. «Говорю же, все бабы твои!» «Дядя, когда узнал, то еще сильнее тебя Максимилиан возненавидел, и племяшку свою за границу отправил от греха подальше. Но мы-то с ней связь поддерживали. Она мне деньжат подкидывала за информацию о тебе, влюблённая дура. Особенно удачно я продал информацию о твоей Карине, внезапно появившейся, и адресок. Тоже дорого, — прокашлял Олег. «Мразь!» — закипел Стравинский. Следующую секунду он рванул бывшего друга за грудки вверх и с нескрываемой ненавистью проревел. Убил бы! Макс, не надо, пожалуйста! схлипнула я, покидая кресло и направляясь к ним. Стой, где стоишь, Карина! Сурово рыкнул Стравинский, однако отпустил безумца. Тот начал медленно оседать, не в силах держаться на ногах. Слушай! «Меня внимательно», — яростно проговорил Олегу. «Исключительно из уважения к твоим родителям и Марго, которых знаю с детства и которым не хочу ломать жизнь, не упрячу тебя за решетку, хотя мог бы. Но ты уедешь из России немедленно. Мне плевать, чем ты будешь заниматься и как выживать за границей. Понял меня, тварь? «Уеду, да!» — Олег будто протрезвел в этот момент, испуганно махая головой. Макс достал мобильный и, быстро набрав номер, коротко рыкнул в трубку. «В мой кабинет поднимитесь. Немедленно». Через пару минут на пороге появились двое охранников. Одного из них я уже видела раньше. Однажды застала его за просмотром кино на рабочем месте. Второй был мне незнаком, однако доверие тоже не внушал. «Выведите его и усадите в такси. И проследите». Макс осекся, задумчиво обводя взглядом этих двоих из ларца. «Хотя нет, подождите». С явным раздражением провел рукой по своему затылку, взъерошив волосы. Потом все же принял решение, которое, кажется, далось с трудом. «Я пойду с вами. И да, после этого можете быть свободны. Уволены к чертям собачьим. «Секретаршу с собой прихватите!» Рявкнул на них, повернул ко мне голову. «Оставайся здесь и дождись меня!» Отчеканил все таким же приказным тоном, но словно опомнившись, добавил уже тише и с надеждой. «Дождёшься?» «Да, да!» — поспешно закивала я, лишь бы не злить еще больше этого взрывного мужчину. Он чуть заметно кивнул и последовал за своими недоохранниками, по дороге опять делая какой-то звонок. «Михаил!» — строго произнес имя начальника службы охраны. «Пришлите-ка пару своих людей к офису, только быстро!» Проводив Макса взглядом до двери и дождавшись, пока стихнут его шаги, я выдохнула и обессиленно опустилась в кресло.